Глава 50. Деккер не шелохнулся. В комнате было очень темно. Свет луны, обычно вливающийся через окно, застилала пелена туч. Слышно было, как дождь барабанит по кровле. Но внимание Декера сфокусировалось на острие ножа, прижатом к его левой сонной артерии. Супер-шоссе кровообращения. Если ее перерезать, он истечет кровью меньше, чем за минуту. Он слышал дыхание противника, медленное, размеренное. Ни малейших следов паники или недостатка самообладания. Это немного успокоило Деккера. А еще это дыхание было зловонным — кофе, сигареты и чеснок. Мешанина запахов ворвалась в ноздри, так что его едва не стошнило. Скосив глаза к низу, он смутно различил громадную ладонь, сжимающую нож. — Ты все обосрал раздался голос, спокойный, негромкий, но тем не менее устрашающий. Это прямолинейное вступление заставило Деккера задуматься, не полоснет ли следом нож по горлу. Ненамеренно отозвался он. — Не разыгрывай себя, дурачка. Я знаю, что ты коп. Я знаю, что у тебя есть мозги. Но оставь это дело, езжай домой и оставь как есть. — А как же Мелвин? — Деккер ощутил, как лезвие крепче впилось в его кожу. Настолько сильно, что порезало его. Что-то потекло по шее, капля крови, но только капля, артерия не задета. — А что? — вопросил голос. — У него ничего нет. Нож впился еще сильнее, и Деккер ощутил новый укол острия. По шее сползла новая капля крови, впитавшаяся в футболку. — У него есть воля, хватит и этого. Спустя двадцать лет пусть и этому радуется. Он и радуется, спокойно проговорил Деккер, чувствуя, как острие впивается в кожу все глубже. Сонная артерия набухла, проступив на поверхности прямо напротив острия. Мужик явно знает, что делает. И наверняка проделывал это не раз, отчего Деккеру не стало ни капельки лучше. Я просто говорю, что он чувствует себя уязвимым. Скажи ему, пусть не волнуется. Я прикрываю ему спину. «Из-за его матери?» Острье отстранилось всего на волосок. «Что тебе известно, черт возьми!» — прорычал тот. «Немногое. На самом деле многое мне неизвестно, но я знаю, что Лисинда любила сына. А вы любили ее. И она вынудила вас дать обещание, не так ли?» Клинок прижался к его артерии еще крепче. «Ты сам же делаешь себе хуже. Я только пытаюсь помочь Мелвину. Я же сказал, я прикрываю ему спину. От картеля». Тот фыркнул. — Значит, не картель, — заключил Декер. Тот промолчал. — Почему вы выбрали Монтгомери, чтобы вытащить Мелвина из тюрьмы? Что вас связывало? — Не лезь в это! — Девенпорт не у вас, да? — спросил Декер. Тот ответил не сразу. — Кто? — Она была с нами. Кто-то ее забрал. Декер почувствовал, как клинок медленно отстраняется от его шеи. — Когда? — Голос. Звучал уже не устрашающе, а лишь настороженно. Пару дней назад. Должно быть, она их знала. Ее забрали из номера и обставили все так, будто там была борьба. Но это только видимость. Она знала этого человека. А это сужает круг. Зачем ее забрали? Не знаю, я думал, что получить рычаг давления на нас может потребовать Мелвина в обмен, но они не делали попыток связаться с нами. Может, им нужны сведения? Возможно. И, может быть, они их от нее получили. Но мне кажется, на самом деле им нужен Мелвин. Зачем? Ну, ради того, что было в депозитном сейфе. Они думают, что это у него. А ты об этом откуда знаешь? Я детектив. Это моя работа. Мелкий ничего об этом не знает. Этого имени Деккер не понял, но не считал, что сейчас подходящий момент углубляться в это... «Знаю, что не знает, но им это неизвестно. Они думают, что он выведет их к этому». «Говно!» — это мужчина сказал скорее себе, чем Декеру. «Вот не думал. Столько времени спустя». «Верно, это я уяснил». «Но это произошло, и это проблема», — проговорил Декер. «Вы должны были понимать, что это может произойти. Вы вытащили его с Китчи, и теперь мы видим последствия. На байку у Монгомери они не купились» и знают, что вы живы, Рой». Декер внутренне подобрался, ожидая, что клинок вернется к его сонной артерии, потому что он, наконец, назвал пришельца по имени, и добавил, хотя это и не настоящее ваше имя. Я же сказал, отвали. «Знаю. Я просто говорю, что знаю. Люсинда мертва, вы нет. Вы подставили собственного сына». «Нет, не подставлял». «Тогда что же случилось?» «Я не обязан тебе ничего рассказывать». — Конечно, не обязаны, но у вас. Я просто говорю, что они где-то рядом, и им нужен Мелвин. И я не уверен, что вы способны прикрыть ему спину. — Вы в чертовом ФБР! Так что же можете сделать вы? — Мы делаем все, что в наших силах. Я просто не знаю, достаточно ли этого, учитывая, что я не представляю, кто там еще. Может, вы способны помочь мне в этом? Декер ждал ответных слов, зная, что пришелец еще здесь, потому что слышал его и обонял. Дождь за окном снова зарядил вовсю. Декер гадал, не слышит ли этот несчастный дождь в последний раз, представил, как истекает кровью на этой дряной постели в Богом забытом уголке Техаса. Вы здесь? Спросил он. У вас есть что сказать? Если они забрали вашу подругу. Я бы перестал тревожиться. Для нее уже все кончено. Уж так оно есть. Ладно. Надеюсь, вы заблуждаетесь, хотя вряд ли. Вам нужно только лечь на дно. Об этом я позабочусь. Как позаботились о Реджине Монгомере? Хочешь, чтобы я тебя прикончил? Нет, но хочу понять, что происходит. Зачем? Я сказал, зачем. Хочу помочь Мелвину. Никто не может ему помочь, чтобы уж совсем. Он в жопе. Не его вина но так уж обернулась. У него вся жизнь была распланирована. У меня тоже. Бывает. Уж такова жизнь. Планы летят в трубу. Он попал в тюрьму из-за вас, Рой. Уж лучше так, чем альтернатива. Он жив, не так ли? пока, мест. Просто возвращайтесь туда, откуда пришли, и дайте мне позаботиться об этом. Забирайте мелкого с собой как можно дальше. Дважды я не прошу. В следующий раз просто выпущу тебе кишки понимаешь что я говорю понимаю нет ни хера ты не понимаешь по правде я и сам не понимаю Декер подобрался перед ударом но когда тот последовал то вышел не ножом а чем-то твердым и тяжелым он пришелся Декеру в висок и дальше амус увидел лишь тьму